«Расскажешь, как пройдет свидание с мистером Томпсоном», — прощаясь, напомнила Мэг. Перерис посвятил остаток дня стирке, делу не слишком увлекательному, зато полезному. А в понедельник они с Бигсом начали вовсю готовиться к мероприятиям по случаю Дня Независимости, до которого оставалось всего ничего. К вечеру вторника у Перрис голова уже так распухла, что она чуть не забыла о приглашении Джима Томпсона, вспомнила в самый последний момент и спешно прервала вечернее совещание с Биксом, сказав, что ей надо бежать домой переодеваться. — У тебя свидание? — опешил Бикс. Она ничего не говорила о новом ухажере и в последнее время всячески подчеркивала, что ни за что больше не станет ни с кем встречаться. Уверяла, что еще не остыла после знакомства с Типом из Санта-Фе, и что это достаточно веский довод, чтобы провести остаток жизни в одиночестве. Сейчас на вопрос Бикса Перрис ответила весьма туманно. «Не совсем. Как это понимать? Я выполняю роль психотерапевта для отца одной подруги Мэг». — У нее два года назад от рака груди умерла мама, то есть его жена. — Печально. Бикс сразу проникся со сочувствием. И что он за человек? — Очень правильный, честный, симпатичный. Нормальный. — Превосходно. А сколько лет? — Пятьдесят девять или шестьдесят. — То, что нужно. — Берем. — Отправляйся. — «Не обольщайся!» Он говорит только о своей жене. Он на ней помешан. «Ты это изменишь. Когда мы познакомились со Стивеном, он был таким же. В какой-то момент мне стало казаться, что если он еще раз расскажет о своем умершем друге, я начну кричать. Это требует времени, но в конце концов все проходит. «Дай ему время!» Или какой-нибудь возбуждающий препарат, например, Виагру. Перестань, Бикс. Мы с ним просто поужинаем. Это психотерапия, а не секс-терапия. Называй, как хочешь. Удачно тебе провести вечер, — бросил он вслед. Через полчаса Парис вышла из-под души, заплела в косу еще влажные волосы, надела черные брюки со свитером и сунула ноги в туфли. В этот момент раздался звонок в дверь. Пэрис бросилась открывать, и, запыхавшись, впустила Джима Томпсона. — Я не рано? — смутился он, увидев несколько удивленные выражения на лице у хозяйки. Парис, отдышавшись, улыбнулась гостю. — Нет, нет, просто я только недавно пришла с работы. Неделя сумасшедшая, впрочем, у нас всегда что-то происходит. Не четвертое июля, так Валентинов день или день благодарения. Или чей-нибудь юбилей, день рождения, свадьба, или просто небольшая вечеринка. Человек на сорок посреди рабочей недели. Все это довольно интересно, но расслабляться не приходится. Похоже, вам повезло с работой. Счастливая. А банковское дело штука скучная, хотя, полагаю, без него тоже не обойтись. Он присел на диван в гостиной, и Пэрис налила ему бокал вина. Вечер был чудесный, теплый, ясный. Сан-Франциско нередко летними вечерами прохладнее, чем весной. Какой у вас красивый дом, Пэрис, похвалил Джим, разглядывая антикварные вещицы, свидетельствующие об отменном вкусе. Филис обожала старину. Куда бы мы ни ехали, непременно шли в антикварный магазин. Больше всего ей нравились английские вещи. Как и при первой встрече в центре внимания, моментально оказалась Филис. Парис попробовала перевести разговор на детей и спросила Джима о сыне. Оказалось, что тот, как и Вим, только что уехал с приятелями в Европу. «С тех пор, как он уехал учиться на восток, я его мало вижу», — пожаловался Джим. — Он теперь редко наведывается домой, и винить его нельзя. Наш дом стал не самым веселым местом. — Вы куда-нибудь собираетесь летом? — спросила Пэрис, делая очередную попытку перевести разговор на другую тему. Джиму необходимо было отвлечь от его горя, тогда он снова сможет наслаждаться жизнью и даже стать интересным собеседником. В нем не было никаких очевидных изъянов. Умный, образованный человек с респектабельной работой и дети у них одного возраста. Для начала этого более чем достаточно. Главное — изгнать дух Филис. Для Пэрис это стало делом чести. Она твердо решила одержать верх, не только ради себя, но и ради Джима. Бикс вполне справедливо сделал вывод, что Джим Томпсон на сегодняшний день Самый подходящий претендент на ее сердце. Он был очень похож на Питера, и Пэрис поняла, что это для нее важно. Оставалось аккуратно задвинуть филис в могилу, чтобы не маячило в мире живых. После непринужденного разговора Джим повез ее ужинать в небольшое французское бестро со столиками на улице. Местечко было дивное, но на Джима. Снова нахлынули воспоминания. Они с женой обожали Францию и часто бывали в Париже. Филис даже говорила по-французски, причем свободно. Остановить этот поток воспоминаний было невозможно. И в конце концов, Пэрис неожиданно для себя заговорила о Питере, о том, как они были близки, какой она испытала шок, когда он ушел. Весь вечер они с Джимом делились самыми тяжкими переживаниями, так что, попав, наконец, домой, Перрис чувствовала полное изнеможение. После развода она еще ни с кем так долго и подробно не говорила о Питере. — Я бы хотел снова вас увидеть, — робко произнес Джим, прощаясь с ней у дверей. В дом Пэрис его не пригласила, она не хотела слышать очередную историю о Филис или снова возвращаться к разговору о Питере. Ей хотелось похоронить их обоих, и подмывала взять с Джима обещание, что если они станут видеться, то не должны вспоминать своих бывших. Но сказать это вслух Пэрис не решилась, ведь они были еще так мало знакомы. «Я с радостью угощу вас своей стряпнёй», — предложил Джим. С удовольствием отведаю, — улыбнулась Пэрис, хотя ей уже заранее делалось жутковато от перспективы провести вечер в доме, где еще витает образ его покойной жены. Она по-прежнему считала Джима милым человеком, но от нее весь вечер требовались титанические усилия, чтобы переводить разговор на нейтральные темы. Что бы они ни делали, куда бы ни направлялись, о чем бы ни говорили, будь то антиквариат, дети или путешествия, за углом всякий раз караулила Филис. От нее не отставал и Питер. перес ничего так не жаждала, как похоронить эти воспоминания. «Но в эти выходные у меня работа», — напомнила она. «Может, в воскресенье вечером?» — с надеждой спросил он. Она ему действительно нравилась, такого чуткого, сострадательного слушателя еще поискать. Джим и сам не ожидал, что проникнется к ней такой симпатии. Замечательно, согласилась Перес и, помахав рукой на прощание, закрыла за собой дверь. Джим действительно оказался очень милым человеком, но она вынуждена была признать, что дома, наедине с собой и без компании филис и питера ей куда лучше ну как накинулся на нее бикс едва перес на следующий день переступила порог кабинета безудержный секс до самого рассвета тебя уже охмурили не совсем усмехнулась перес пока что продолжаю сеансы психотерапии в еще больших масштабах бикс покачал головой не хватит ли «Если так и дальше пойдет, ты его никогда от этого не отучишь. Он просто начнет воспринимать тебя как ее».